кинулась к нему, чтобы схватить его за руку и прижать ее в своей груди, однако Роман предугадал это движение, оттолкнул ее и сердито зашагал к шалашам, чуть посеребренным, холодным светом месяца. Но дело оставалось делом. На другой день Бастрыков снова позвал ее к себе. Они сидели друг против друга за широким столом, и он ничем не напомнил ей о вчерашнем. И так было почти ежедневно. Он усаживал ее, спрашивал, советовал, порой о чем-нибудь просил и ни взглядом, ни словом не упрекнул ее. Казалось, все, что произошло в ту ночь, он считал принадлежащим ночной темноте, которая бесследно канула в вечность с наступлением рассвета. Лукерия не знала, какие думы занимают его, есть ли среди этих дум одна маленькая думка о ней, но с каждым днем она все больше и больше понимала, что жить так больше не может. Она должна еще раз сказать ему «все-все». Пусть сердится, пусть отталкивает ее, он должен знать, как она его любит. Когда Тереха по заданию партийной ячейки отправился в волосной комитет, Лукерия поняла, что вот за эти восемь или десять дней отсутствия мужа ее жизнь должна переломиться. Бастерков не удивился, когда Лукерия дня через три после отъезда Терехи сама подошла к нему. «Хочешь, Роман, покарай меня? Хочешь, помилуй? А надо тебе сказать кое-что?» Бастерков сидел на пеньке у своего шалаша с тетрадкой на коленях, Хотя хозяйство коммуны было еще не мудрящее, но оно все-таки было хозяйством, не жило, двигалось, каждодневно менялось. Бастарков тщательно запоминал все, а потом заносил в тетрадку, не пропуская ни одного дня. В любой момент он мог сказать, сколько коммунной заготовлено бревен, сколько пудов поймано рыбы, сколько десятин раскорчеваны. Было раннее утро. Коммунары позавтракали и ушли на работу. Даже помощница Лукерии по кухне Мотько и та убежала на раскорчевку. Лукерия знала, что другого часа такого же удобного для разговора с Бастырковым долго не будет. «Присесть, Роман, позволишь?» — приглядываясь к Бастыркову и стараясь уловить, как он настроен, спросила Лукерия. «Садись, слушай, садись вон на чурбачок», — не отрываясь от тетрадки, кивнул Бастырков на кедровый обрезок, поставленный на попа. Лукерия чуть подобрала широкую сатиновую юбку, одернула белую кофточку, осторожно села. Бастырков захлопнул тетрадь, посмотрел на Лукерию. Смуглое лицо ее горело румянцем, глаза блестели, волнистые черные волосы, собранные в тугие косы, отливали синеватым глянцем. Она была взволнована, дышала с трудом, но сидела прямо, голову держала чуть скинутой, и это придавало ей какую-то скрытую торжественность. Невольно Бастраков залюбовался ею. Долго молчали. Бастраков ждал, когда заговорит она, а Лукерия, хотя все и обдумав, никак не могла преодолеть робость, вдруг с новой силой охватившую ее. «Скажу тебе, Роман, все, как Господу Богу сказала бы», — наконец послышался ее голос. «Я слушаю тебя лучше. Говори, как можешь. Чего ж ты? Мы свои люди». Ей послышалось в голосе Бострыкова и тепло, и сочувствие. «Плохо мне, Роман Захарович, очень плохо». Она посмотрела на Баструкова, в уголках ее глаз появились крупные слезы. Он решил, что она сейчас разрыдается, и разговора не получится. Но Лукерия скинула руки, хрустнула пальцами, и он понял, что она не позволит себе плакать. «Чем же тебе плохо, Луша? А ты не знаешь, ты хоть раз подумал обо мне?» «Думал лучше, много раз думал. И...» «Скажи, что тебя мучает. Ты мучаешь. Ты еще не выбросила эту думку из головы?» «Не сердись, Роман. Будь человеком. Пойми меня. Я не сержусь, откуда ты взяла. Нет у меня сил перестать любить тебя. Ты же мужняя жена. Тебе не стыдно?» «Не стыди меня. Не поможет. Убей лучше, как собаку. Перестань такими словами бросаться». «Ну, приласкай меня хоть один разочек, Роман, а потом кинь в омут. Я вот встану и уйду от тебя. А уйдешь, и я уйду навсегда. Кирпичи на веревке». Роман взглянул ей в лицо, и она побледнела. Глаза были сухие, горячие, как угли. Она не шутила.